Однако, несмотря на расширение состава, Таня с сестрами по-прежнему чувствовали себя в определенном смысле обделенными и по-прежнему носили траур, ведь когда-то у них была еще и мать. Я без труда могла понять, как пусто и одиноко им стало с ее потерей, которую не восполнить даже за тысячу лет. Попыталась представить, как жили бы Калина, лишившись создателя своей семьи, ее главы и наставника, своего отца Карлайла. Попыталась и не смогла. Историю Таниного клана мне поведал Карлайл в один из тех долгих вечеров, когда я допоздна засиживалась у Калинов, пытаясь узнать как можно больше, подготовиться как можно полнее и глубже к тому будущему, которое выбрало. Танину мать постигла та же участь, что и многих других, и ее история должна была послужить не уроком, наглядной иллюстрацией одного из правил обитания в мире бессмертных. На самом деле правило это одно единственное, распадающееся на тысячи подпунктов, хранить тайну. Хранить тайну означает жить в неприметной глуши, подобно Калинам, переезжая с места на место, чтобы не вызвать подозрений своей вечной молодостью, или вообще обходить людей стороной, за исключением тех случаев, когда одолевает голод. Так жили кочевники вроде Джеймса с Викторией и до сих пор живут приятели Джаспера, Питер и Шарлотта. А еще это означает полную ответственность за создаваемых тобой новых вампиров, которые смог обеспечить Джаспер, когда жил с Марией, и на которые наплевала расплодившая новорожденных вампиров Виктория. Из этого следует запрет на создание того, что в принципе не подвластно контролю. Я не знаю, как звали Танину мать. В отливающих золотом глазах Карлайла светилась печаль при воспоминании о Таниной боли. Они стараются не упоминать о ней и по возможности не думать. Женщина, создавшая Таню, Кейт и Ирину, и, полагаю, любившая их как дочерей, появилась на свет задолго до меня, когда в нашем вампирском мире свирепствовала чума, нашествие бессмертных младенцев. О чем думали древние, мне не понять. Они превращали в вампиров детей, едва вышедших из грудного возраста. Я представила себе эту картину и с трудом подавила поднявшуюся волну тошноты. Младенцы получались невыразимо прекрасными, — поспешно пояснил Карлайл, видя реакцию. — Такие душки, такие очаровашки! К ним проникались любовью с первого взгляда, неизбежно и моментально, однако при этом они не поддавались воспитанию. Замирали на уровне развития, предшествующем перерождению. Очаровательные двухлетние младенцы, картавящие, с ямочками на щечках, но в порыве гнева, способные истребить полдеревни. Проголодавшись, они мчались на охоту, и любые увещевания, любые запреты были бессильны. Они попадались на глаза людям, рождая слухи. Паника распространялась со скоростью лесного пожара. Одного такого младенца и создала Танина мать. Что ею и другими древними двигало, моему уму непостижимо. Карлайл сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и, разумеется, вмешались в альтуре. Я, как обычно, дернулась при упоминании этого имени. Да, разумеется, без итальянского легиона, вампирской аристократии, по сути, дело бы не обошлось. Закон не будет исполняться, если нет угрозы наказания, а наказание надо кому-то осуществлять. В Альтуре двинули свои войска под предводительством старейшин Аро, Марка и Кая. Мне довелось встретить их лишь однажды, и за эту короткую встречу настоящим лидером показал себя Аро со своим мощным даром читать мысли. Одно прикосновение, и ему известно все, что когда-либо было у тебя на уме. В Альтуре исследовали бессмертных младенцев и у себя в Вольтере, и в других уголках мира. Кай пришел к выводу, что хранить тайну они по малолетству не способны, а следовательно подлежат уничтожению. Как я уже сказал, младенцы были прелестны, поэтому Кланы сражались за них до последнего, многие погибли. И хотя по массовости война между вампирами уступала войнам, которые охватывали южную часть нашего континента, она оказалась не менее разрушительной. Древние кланы, древние традиции, дружба. Потеряно было многое. В конце концов, младенцев искоренили как явление. О них даже вспоминать не принято. Что-то вроде табу. Двух таких младенцев я видел своими глазами, когда жил в Альтуре так что мне довелось на себе испытать их чары. Этих младенцев исследовал Ару уже после того, как отшумела вызванная их появлением гроза. Ты знаешь, как он любознателен, и он надеялся найти способ укротить их.